«Мисс Эберт!» Приветствовал меня Гленн Чемберс и улыбнулся. «Похоже, и в самом деле конец света наступил, раз уж мои старые ученики посещают меня». «Ученики?» Спросила я, взглянув на человека, сидевшего в другом конце комнаты. Квин Калли, мой старый адвокат. Когда я вошла, он встал со своего кресла. Мистер Чемберс остался сидеть. «А разве вы не моя ученица?» Он наклонился вперёд. «Мне хотелось бы верить, что я научил чему-то всех, с кем работал». «Может быть, это тщеславие?» «Тщеславие — неплохая черта характера», — сказала я. «Раздутое мнение о собственных способностях может оказаться полезным, если ты готов ему соответствовать». Мистер Калли поднял бровь. Он был слегка взъерошен, на нём не было ни галстука, ни жилетки, и тональный крем, маскирующий шрам на щеке, был частично стёрт. Он взглянул на мигающую лампу и протянул руку. «Я пожала её. Не ожидала встретить вас здесь». Совместные усилия сказал он, спокойно и невозмутимо, несмотря на внешний вид. Навалилось слишком много бумажной работы, чтобы я один мог её разгрести, так что я решил найти нескольких людей, которые работали с суперзлодеями. «А», — сказала я, — «я делал костюмы для всех», — сказал Глен. «Но костюмами для героев больше занимаются СКП, они из злопамятства отговаривают героев пользоваться моими услугами». Таким образом, моя кленская база стала несколько односторонней, Впрочем, я занимаюсь и модой, но это скорее хобби, чем заработок. Мода и преступность обычно не связаны, но клиент знаком таки немного с национальной базой злодеев», сказал мистер Калли. СКП удовлетворено тем, что он не даёт мне власть на все прощения, когда речь идёт о моих старых клиентах. «Так чем конкретно вы заняты?» спросила я. «Даю заключение по кейпам», ответил мистер Калли. «В подобных обстоятельствах для уголовного юриста работы немного. Мы нашли другую задачу». Я помогаю решать, кого выпускать из тюрьмы, если свидетелей найти не удалось. Кому выйти из клетки, кому покинуть обыкновенную тюрьму и так далее. Начинаем с высших рейтингов силы и идём вниз по списку. Укрепляет наши ряды. Подумала я. Котел раздаёт составы словно конфетки, а люди в радикалии освобождают старых заключённых. Чем же заняты остальные? Я просто... Ты хотела поблагодарить меня? Сказал Глен. Это естественно. Естественно сухо сказала я. «Будьте уверены», — заговорил мистер Калли, приподняв бровь, — «что меня не в малейшей степени не задело, что вы решили поблагодарить его прежде меня. Я хочу сказать, что я всего лишь тот, кто встал рядом с вами и помог сразиться с системой после крайне несвоевременного убийства Александрии директора Тагга, совершенного прямо у меня на глазах. И всё же человек, который даёт советы касательно моды, важнее». Я пересекла комнату, наклонилась и поцеловала мистера Калли в щеку. Простите. Я не была уверена, не задоили ли вы за это обиды. Спасибо за всё. Всегда пожалуйста. Почти рассеянно ответил он. Его внимание было приковано к ноутбуку. Как освежающе, должен признать. Сказал мне Глен. Все остальные, кто приходил ко мне, говорили, что они пришли к осознанию того, насколько было важным то, чему я пытался научить их о внешнем и внутреннем образе. Некоторые из них даже говорили искренне. Возможно, это чересчур оптимистично. Сказал мистер Калли, не отрываясь от экрана. «Возможно. Но эта юная леди восприняла мои слова близко к сердцу ещё до того, как начался конец света. Это я вижу. Боюсь, из меня не получилось хорошего героя», — сказала я. «Почему-то...» — Гленн откинулся на спинку кресла. «Меня это не удивляет. Да, подумать только», — сказал мистер Калли. «А я было решил, что вы будете просто образцовым героем». «Я действительно попытался изменить её», — сказала Гленн. «Я дам ей должное...» Она тоже попыталась измениться. Невероятные усилия, но... Мне не кажется, что мы живём в реальности, в которой геройство работает. Сказала я. Гален посмотрел на меня, явно раздражённо. «Шевалье!» Он управляет протекторатом с больничной койки. И они изо всех сил стараются не допустить к нему инженю. Он отказывается быть исцелённым до тех пор, пока есть другие пациенты. «Умно!» Сказал Гален. «Это для него единственный способ заняться делом». «Начальство не может потребовать от него выходить на публику, пока он прикован к постели. Как только битва начнётся, он примет визит целителя и будет в первых рядах. И это я гарантирую». Я примерно так и подумала. «Видишь, ты доказала оба моих утверждения. Ты была прекрасной ученицей, и шевале именно тот герой, который нам нужен». Сказал Галена и посмотрел на сотрудницу, которая принесла в кабинет коробку с папками. «Спасибо, Кэрол». Она взглянула на меня и мистера Калли, который в свою очередь сложил пальцы в виде пистолета, Прищурился и щёлкнул языком, стреляя в неё. Она улыбнулась и покачала головой. «Серьёзно?» — спросил Глен. «Как грубо». Мистер Калли не отвернулся от ноутбука. «Я могу быть грубым, если не работаю с клиентом. Быть грубым вообще не нужно. Это работает. Работает что угодно, если ты достаточно хорошо выглядишь. Именно поэтому, повторяю, грубым быть не нужно». «Но это же забавно», — сказал мистер Калли. «У всех нас есть недостатки, разве нет?» Гален похлопал себя по животу и рассудительно кивнул. «Признаю это так. Должен признать за собой склонность к театральности. Я начинаю задумываться, как вам удалось хоть что-то сделать сообща?» Заметила я. «Нужно же как-то поддерживать тонус?» Ответил Гален и развернул ноутбук. «Ты его знаешь. Убер. Знаю вроде как. Не думало, что он попадет за решетку. И что же Убер сделал?» За него ответил мистер Калли. «Попадка убийства. Неадекватный тип, но не настолько, чтобы его упекли в клетку. Некоторое время жил вместе с цирк, но это не сработало. Ни с отношениями, ни с партнёрством. Если бы он снова сорвался с цепи, они потеряли бы больше, чем могли когда-либо обрести, поэтому его упрятали в надёжное место, а он пока не сбежал. «Что-то случилось с элитом», — решила я. Только в этом случае он мог стать таким неуправляемым. «Перешёл дорогу не тем людям, был убит», — ответил Глен. «Ведь мы могли бы его использовать». Убер, он должен был стать лучше, сказала я. Я раньше думала, что из него мог бы выйти незориадный кейп, если бы летюга не тормозил. Видимо, нет, сказал Глен. Нам принять его или отвергнуть? Принять. Но я пристрастно беру практически всех. Я взяла даже Луна. Да я взяла Семорк. Совершенно невозмутимо заметил мистер Калли. Ага, согласилась я. Всё, что надо знать, ответил он. «Поместите Убера в больницу. Окажите ему медицинскую помощь. Вот и всё. Кто следующий?» «Так мы можем произвольно выпустить достаточно неуравновешенную личность, которая разрушит все усилия по обороне. Меня вспоминаются Шевалье, Сплетница и... -да... Баланс». «Да, я поняла, о чём вы говорите». «Мне не хватало разговоров с тобой», — улыбнулся Глен. «Не нужно останавливаться и ждать, пока до тебя дойдёт. Умные люди нынче так редкие». «Совершенно точно» произнёс мистер Калли, без малейшего колебания включив себя в число умных людей. «Что означает?» сказал Глен. «Что мне не нужно косить под дурачка? Ты пришла да, не просто так, и не только для того, чтобы отблагодарить. Я просто... Наверное, хотела сказать... Я стала намного ближе к тому, чтобы понять, кто я и где мне место. Совсем недавно я готова была сказать, что решила, но... Сомнения в последний момент», сказал Глен. «Что ж, это я могу понять». «Ага», — промочал мистер Калли. «Мне приходилось видеть, как Кей поменяли свою внешность в соответствии с новым восприятием мира, обретённым в результате сложных решений и серьёзных событий. Сейчас, на самом краю, ты размышляешь, на что ты опираешься. Это естественно», — сказал Глен. «Совершенно естественно», — заметил мистер Калли. «Большинство меняют своё поведение, как только получают оплеуху и билет в один конец в клетку». «Кто же настоящая личность? Человек, которым они были на протяжении 20 предыдущих лет? Или тот, кем они становятся после того, как защелкнули наручники?» «Вы хотите сказать, что это я не настоящая? Что это результат кризиса?» «Спросила я». «Ты?» — помедлил мистер Калли. «Хм... Её поведение после ареста изменилось на удивление мало», — заметил Галян. «Включая, как вы это описали, крайне несвоевременное убийство двух весьма известных личностей, произошедшее в результате провокации. Практически слово в слово то, что написал им в её досье. «Признаю поражение», — согласился мистер Калли. «Не уверена, что хотела бы, чтобы меня определяли именно так», — сказала я. «Понимаю это как есть», — сказал Глен. «Когда ты в гневе, ты чрезвычайно страшна. Быть может, сейчас самое время прийти в ярость». Злиться на сына — это всё равно, что обижаться на стихийные бедствия. Он не понимает и не реагирует. Мои крики неразличимы в хаосе. «Когда то напала на Александрию, ты не кричала», — заметил мистер Калли. «По правде говоря, мне помнится, что ты была очень спокойной». Я кивнула. «Если ты решила, кем ты хочешь быть», — сказал Глен, — «прими это целиком. Хорошее, плохое, неясное, уязвимые и сильные стороны. Злость — это тоже неотъемлемая часть. Страх за людей, которые тебе дороги, тоже сила. Кажется, что это не так, когда испытываешь его, но это источник, к которому можно обратиться». «Точно», — сказала я и подумала о Шарлотте и детях. «Я не хочу облажаться, не хочу дойти-то и мрази разрушить всё то, что они пытались построить». «Если повезёт, если будешь знать, кто ты, то не придётся тратить время и усилия на создание видимости. Может быть, та освободившегося времени и усилий сыграет решающую роль». Позади меня открылся портал, один из стражей Нью-Йорка, немного потрепанный. «Берегите себя, мистер Эверт», — сказал мистер Калли, помогая мне уйти а вновь прибывшему войти в комнату. «Прощайте». «Ещё раз спасибо». «Прощай, Тейлор», — сказал Глен. «Вы, Шелкопряд, Рой Стратег, все вместе сдайте ему жару, понятно?» «За всех тех, кто не может сражаться на передовой!» Я кивнула. Дверь и мисс ополчения. Портал открылся, и небольшая толпа вокруг раступилась. Их внимание было обращено в сторону. Мне понадобилась минута, чтобы понять, что здесь происходит. Сотни людей, сидящих на откидных стульях или стоящих в траве по сторонам сзади, Они смотрели кино, которое проецировалось на огромное белое полотно. Некоторые держали бумажные тарелки с супом, другие — пиво. Насекомые просканировали толпу, и я обнаружила товарища по команде. Куклы и рапиры в гражданской одежде сидели рядом, держась за руки. Я могла бы не заметить их, если бы не шпана, которую рапира держала под рукой. Рядом с Рэйчел сидела Аиша. А под их сиденьями, там, где никому не мешали, уместились собаки. Разбитые сердца заняли сиденья вокруг них. Странные двойники Алика с другими фигурами, цветом волос, полом и стилем одежды, но достаточно похожие, чтобы я заметила сходство. На экране собаку преследовала группа детей. Я видела в темноте лицо чертенка, который довольно смотрела на явно раздражённую Рейчел. Это же другая собака, прошептала Рейчел. Почему никто этого не видит? «Пару дотажа, но собаки совершенно разные!» «Притворяйся!» Произнесла Иша, её улыбка не погасла ни на мгновение. Один из младших разбитых сердят шикнул на них. Мисс Ополчения рядом с группой молодых кейпов, Горн, Крутыш, Виста, пара других, которых я не узнала, и Эйден. Подростки смотрели кино, а мисс Ополчения следила за толпой, ожидая неприятностей, не в последнюю очередь из-за Аиши и Рейчел. Я не хотела им мешать, не хотела портить детям впечатление. Это было отвлечение. Тупое но по всей видимости, но всё же отвлечение. Это была возможность для кейпов не думать о том, что будет дальше, не зацикливаться на осознании того, что через минуту, час, день или неделю мы вступим в последний решающий бой. Я вытащил из-за пояса небольшую блокнутую ручку. Месополчение. Когда-то давно я хотел стать героем. В ту ночь, когда я передумала, в ту самую, когда мы напали на благотворительный сбор средств, я собиралась написать вам письмо, Наверное, сейчас пора его закончить. Написать то письмо было непросто. Непросто писать и сейчас, по многим причинам. Я не стала хорошим героем, и я использую прошедшее время, потому что не могу сейчас искренне называть себя героем. Сегодня я встречалась с людьми и подозреваю встречу со многими другими, если обстоятельства это позволят, чтобы поблагодарить тех, кого следует поблагодарить, и позаботиться о том, чтобы после меня осталось какое-то наследие. Чтобы кто-то вспоминал обо мне, если мы выживем. Когда я была героем, когда я поступала правильно, мне кажется, я подражала вам и шевалье. Оглядываясь назад, я думаю, что если бы я присоединилась к стражам, то у меня бы всё получилось, поскольку вы бы меня поддерживали. Не могу сказать, что сожалею, что сделала, но не могу сказать и, что не сожалею. Простите, не буду тратить ваше время. Всё, что я хотела сказать, это спасибо. Спасибо за то, что поддержали меня, когда это было важно. Тейлор Эберт Я сложила его и передала Рою для доставки. Я не хотела ждать, чтобы увидеть её реакцию. Дверь к сплетнице. Прошептала я. На всё про всё, выполнение всех дел и встреча со всеми людьми, ушло около часа. Я посетила не всех, кого должна была увидеть. Я пропустила кое-кого из самых важных, самого важного, моего папу. Возможно, в конце концов, я была трусихой. Я знала ответ, но не хотела его услышать. Я не была абсолютно уверена, что имею право знать. Нельзя получить такой удар так незадолго перед важнейшим боем. Я почти неслышно прошла через дом, солдаты сплетницы пропустили меня, это было не её место, что-то другое. Защищённое здание, в которое вполне возможно мог получить доступ только котёл. Я поняла, что происходит, когда вошла в комнату сплетницы. Она спала, свернулась на кушетке рядом с ноутбуком с погасшим экраном и мигающими огоньками. Я услышала бормотание, разговаривает во сне. Я склонилась над ней, увидела чёрный след от подводки для глаз. Из уголка её глаза скатилась слеза. Плачет во сне. Я нашла одеяло, накинула на неё, затем присела на краешек кушетки. «У меня никого не осталось, кроме вас, ребята», — сказала я. «С остальными наши дороги разошлись». Снова бормотание, не от сплетницы, не из какого-то конкретного места. Я попыталась слушаться и почти сразу же пожалела об этом. Музыка, колыбельная, предельно тихая, едва слышная. Я слышала её не ушами, я пересекла комнату и коснулась толстого стекла, которое наверняка было пуленепробиваемым, и за ним были видны охранники со светящимися экранами приборов ночного видения. Снаружи была Симург. Она работала над расширением своего арсенала, а колыбельная продолжала звучать. «Хватит», – прошептала я, – Она прекратила. Тишина была оглушающей. Ни звука вокруг, ни ветра, ни людей. Это заставило меня задуматься, не было ли колыбельное громче, чем я думала. Как я могла оценить её громкость, если ни с чем сравнивать, кроме как со своими собственными мыслями. «Прости». Слово промелькнуло в моём сознании. Мой голос. Но слово не моё. Симург повернулась, волосы развевались на ветру. Её руки всё ещё были подняты в воздух. Она сооружала при помощи телекинеза ещё одно орудие для своего арсенала. Её взгляд встретился с моим. Я аккуратно присела на кушетку рядом со сплетницей. Всю ночь я не сомкнула глаз.